— просило сердце. — Поучи хоть раз. Я начал с азбуки. — Запомни. — Аз. — И слышу. — Хватит. — Все в начальном слоге. — А дальше беглый, вечный пересказ.